Но я недалеко ушел, поскольку я вскоре остановился на вершине пригорка, откуда я мог, не уставая при этом, видеть местоположение лагеря и окружающую местность, и я сделал такое любопытное наблюдение. Земля в этих краях и даже облака на небе расположены так, чтобы незаметно наводить взгляд на лагерь, как на полотне мастера. Я устроился как можно удобнее. Сбросив всю свою кладь, я съел целиком банку сардин и одно яблоко. Я растянулся ничком на пальто моего сына. То я упирался локтями в землю, подперев руками челюсти, что позволяло мне достичь взглядом горизонта, то прямо на земле делал себе думочку из своих круг и ложился на ее щекой пять минут одной, пять минут другой, все время ничком. Я мог бы сделать себе подушку из двух наших мешков, но не сделал, я до этого не додумался. День протекал спокойно, без каких-нибудь происшествий, и только собака нарушила для меня однообразие этого третьего дня. Покружилась сперва вокруг костища, потом удалилась в рощу, но я не видел, как она оттуда вышла, в силу ли того, что мое внимание было чем-то отвлечено В силу ли того, что она вышла с другой стороны, просто-напросто пробежав ее насквозь? Я починил свою шляпу, проделав с помощью ключа от банки сардин рядом со старой новую дырку и ссызного приладив к ней резинку. Я починил также и кольцо, скрутив вместе одну с другой две его части и надел на него ключи и ссызного прицепил длинную цепочку. А чтобы... Время не казалось мне таким уж долгим, я задавал себе определенные вопросы, заставляя себя на них отвечать. Вот некоторые из них. Вопрос. — Что стало с синей фетровой шляпой? Ответ. — Не знаю. Вопрос. — Не был ли старик с палкой на подозрении? Ответ. — Весьма вероятно. Вопрос. — Каковы его шансы оправдаться? Ответ. — Слабый. Вопрос. — — Должен ли я сообщить своему сыну о происшедшем? — Ответ. — Нет, поскольку тогда его долгом было бы донести на меня. — Вопрос. — Донес бы он на меня? — Ответ. — Хм. — Вопрос. — Как я себя чувствую? — Ответ. — Почти обычно Вопрос. — Однако я изменился и все еще меняюсь? — Ответ. — Да. — Вопрос. — И несмотря на это я чувствую себя почти обычно Да. — Ответ. — Да. Вопрос «И как же это содеялось?» Ответ м, -м, м Эти, а также еще и другие вопросы разделялись более-менее продолжительными промежутками времени, не только между собой, но и соответствующими ответами, и ответы не всегда следовали в том же порядке, что и вопросы. Но в поисках ответа или ответов на данный вопрос я находил ответ или ответы на вопрос, уже поставленный впустую. в том смысле, что я не знал на него ответа, или же я находил другой вопрос или другие вопросы, в свою очередь требовавшие от меня немедленного ответа. Перенесясь теперь воображением в настоящее время, я утверждаю, что написал этот пассаж твердой рукой и даже с удовлетворением, и в самом спокойном расположении духа за долгое время. Поскольку, когда будут считать эти строки, я буду далеко, там, где никому не приснится меня искать, и потом юди позаботятся обо мне, он не позволит, чтобы меня наказывали за одну ошибку, совершенную при исполнении служебных обязанностей, а моему сыну они ничего не смогут сделать, скорее будут жалеть его за то, что у него такой отец. Так миновал третий день. И около пяти часов я съел последнюю банку сардин и несколько сухарей с аппетитом, настолько хорошим, что у меня осталось всего несколько яблок и несколько сухарей. Но около семи, когда солнце было уже довольно низко, прибыл мой сын. Я, должно быть, на какое-то время заснул, потому как не увидел его сперва точкой на горизонте, увеличивающейся затем с каждым мгновением, как я этого ожидал Он был уже между мною и лагерем, направляясь к последнему, когда я заметил его. Мною овладелось сильное раздражение. Я проворно вскочила и принялся вопить, потрясая при этом зонтом. Он повернулся, я сделал ему знак «подойти», размахивая зонтом, точно и хотел что-то подцепить его ручкой. В какой-то момент мне показалось, что он собирался ослушаться меня и продолжать свой путь в лагерь, вернее, на место, где лагерь был, потому что лагеря больше не было. но в конце концов он направился ко мне. Он вел велосипед, который, достигнув меня, он отпустил жестом, означавшим, что у него больше нет сил, и тот упал. Подними его, — сказал я, — чтобы я мог его рассмотреть. Когда-то это был, должно быть, в самом деле, довольно хороший велосипед. Я охотно описал бы его, охотно написал бы о нем четыре тысячи слов. Это... — И есть твой велосипед, — сказал я. Лишь отчасти, ожидая его ответа, я продолжал осматривать велосипед. Но было в его молчании не знаю нечто необычное, что заставило меня поднять на него взгляд. У него глаза вылезли на лоб. — Ты что? — сказал я. — Или у меня расстегнута ширинка? Он опять опустил велосипед. — Подними, — сказал я. Он поднял. — Что с тобой случилось? — сказал он. «Я упал!» — сказал я. «Упал?» — сказал он. «Да, упал!» — воскликнул я. «Ты что, никогда не падал?» Я пытался припомнить название растения, произрастающего из семени, изверженного повешенными и вскрикивающего, когда его срывают. «Сколько ты за него заплатил?» — сказал я. «Четыре фунта!» — сказал он. «Четыре фунта!» — воскликнул я. Испон сказал мне два фунта или даже тридцать шиллингов, я бы кричал бы то же самое. — С меня просили четыре фунта пять, — сказал он. — Тебе есть чек? — сказал я. Он не знал, что такое чек. Я его ему обрисовал. — Какие деньги я тратил на обучение моего сына? А он не знал, что такое простой чек. Но, по-моему, он знал это не хуже меня, поскольку, когда я... Сказал ему, скажи мне теперь, что такое чек, он мне прекрасно это сказал. В сущности, мне было все равно, заставили его заплатить за велосипед вдвое, в четверо, дороже того, что он стоил, и же он присвоил часть денег. Это ж не я поплатился по своим карманам. — Давай десять шиллингов, — сказал я. — Я их истратил, — сказал он. — Довольно, довольно, — он принялся объяснять. что в первый раз магазины были закрыты, что второй раз я сказал ему «довольно, довольно». Я осматривал багажник. Это было лучшее, что было в этом велосипеде. «А также насос. Он хотя бы ходит?» — сказал я. В двух милях от дыра тона лопнула шина, — сказал он. Остальный путь я прошел пешком. Я посмотрел на его башмаки. «Накачай!» — сказал я. Я взял велосипед. Уж не помню, о каком колесе шла речь. Когда есть две почти одинаковых вещи, я теряюсь. Он жульничал. Воздух проходил между вентилем и трубкой, которую он нарочно привинтил не до конца. — Держи, велосипед! — сказал я ей, — дай мне насос. Шина быстро стала твердой. Я глядел на моего сына. Он принялся уверять меня, я велел ему замолчать. Пять минут спустя ощупал шину хановала, все такой же твердой. — Ах ты, мерзавец! — сказал я. Он вынул из кармана плитку шоколада и протянул мне. Я взял ее, но вместо того, чтобы съесть ее, как мне этого хотелось, и как не противна мне всякая расточительность, я после минутного колебания зашвырнул ее куда подальше. Но, надеюсь, мой сын не заметил этого минутного колебания. Довольно. Мы спустились на дорогу. Это было скорее тропинка. Я попробовал сесть на багажник. Стопня моей негнущейся ноги стремилась уйти по землю, в могилу. Я сел повыше с помощью рюкзака. — Держи его хорошенько, — сказал я. Это было недостаточно. Я добавил яктаж. Его горболив пилис мне в ягодицы. Чем больше вещи сопротивляются мне, тем больше я упорствую. Будь у меня время, я не имею в распоряжении ничего, кроме ногтей и зубов. Поднялся бы из чрева земли до самой коры, прекрасно осознавая, что мне нечего здесь приобрести. А когда бы у меня не осталось больше ни ногтей, ни зубов, я бы пробил камень своими костями. Вот в нескольких словах решение, к которому я пришел. Сперва яктаж, потом рюкзак, потом пальто моего сына, сложное в четверо. Все прочно привязанные к багажнику вещи и стойки седла с помощью веревки моего сына. Что до зонтату я повесил его на шею, чтобы у меня обе руки были свободны. Я мог держаться за сына, обхватив его за талию, скорее под мышками, потому что в конце концов я взгромоздился выше него. Поехали, сказал я.